Если это и был спектакль, то разыгранный мастерски. Нет, решил для себя Гэвин Гравдерейзи вне всяких сомнений, порядочный человек. Извините, Рональд, обратился хозяин замка к юноше. Э, вы позволите так называть вас? Разумеется, граф. Я на несколько минут отлучилась. Надо дать ряд распоряжений, связанных с этим делом. Это ненадолго. Буду ждать вас с нетерпением, кивнул Кевин. Мне очень бы хотелось расспросить вас про своего отца. Я ведь практически его не знал. Он погиб, когда мне было всего полтора года. Глаза графа Дерези при этих словах затуманились. Твой отец дважды спасал мне жизнь. А я не смог уберечь. Хозяин замка скрипнул зубами. Я всё расскажу тебе, сынок. И ещё одно могу тебе твёрдо пообещать. Когда мы найдём Офелию и породнимся с королевской семьёй, у меня будут развязаны руки. И уж тогда виновный в гибели твоего отца и твоей матери не уйдёт от наказания. Если надо будет, я подниму все свои войска. И этого, этого гримаса ненависти исказило лицо старого графа. Леон у сумел сдержаться от характерного питьята, который сам рвался из него. Ну ладно. Мы ещё успеем поговорить с тобой. Развлекайся пока, сынок. Леондредзи дружески похлопал юношу по плечу. И сделал знак телохранителям приблизиться. Меня сопровождать не надо, строго сказал он им. В моё отсутствие ваша задача безопасность гостей, и в первую очередь рыцаря Кевина. Рыцари молча кивнули, подтверждая, что поняли распоряжение. Дамы и господа, привлёк внимание гостей граф Я надеюсь, вы не оставите без внимания сына моего лучшего друга на время моего отсутствия. Мне надо ненадолго отлучиться, чтобы дать кое-какие распоряжения по хозяйству. О, не беспокойтесь, граф, оживились в первую очередь дамы. Леон ещё раз дружески стукнул Кевина по плечу и стремительным шагом покинул зал, люкуя Офелию. Туз закружила толпа придворных дам. К Кевину, продолжавшему задумчиво стоять около окна, деликатно подходить не стали, заметив, что он погружён в раздумья. У Люки от такого обилия пёстрых юбок глазки тут же замаслились, и он начал ухаживать за всеми сразу. Офилия же наоборот мучительно покраснела, от откровенных взглядов светских олливиц. Кевин перед походом на этот бал просил её, чтобы она не ударила в грязь лицом и вела себя как настоящий мужчина, но она не знала, как должны вести себя настоящие мужчины. Среди дам тут же пошёл шепоток. Мальчик нецелованный, надо взять над ним шефство. И чур он мой на эту ночь. И нет, я буду первой. Бедная герцогиня начала краснеть ещё больше, хотя оказалось больше некуда. Лука, услышавший шепотки края муха, растянул рот до ушей. "Это беспредел", остановила усатая мадам Гранадорского вида, решительно подойдя к Кевину, она представилась. "Баронесса де Мерги. Грав, я рада приветствовать вас в этом замке. Я знала вашего отца, и нынестоящего и нынешнего отчима. Опустим разговор про вашего отчима. Плохой человек, в нашей среде его не уважают. Однако речь сейчас не о том. Я вижу, что ваш наш эфиртихвостский готовы заклевать вашего пажа. Вы позволите взять его под опеку? Виздесующего ради засмеялся Кевин. Главное не дайте его в обиду вашим дамам. А твой отец, твой юноша, очень влиятельный, кстати, человек, поручил мне позаботиться о нём. А тут я в растерянности, с дамами воевать не умею. Уберегите его от искуса. Баронесса протаранила толпу, подхватила Афелию под ручку и поволокла её в сторону от оразобиженных девиц. Пойдёмте, юноша, я покажу вам замок графа величаво сказала она ознакомил со своей племянницей у, -у, -у до кевина дошло что бедняшка попала из огня да в полымя юноша начал крутить головой в поисках хлюки тот уже успел исчезнуть из зала с целой кучей девиц и рыцарь заволновался графальбер дрейси со своими друзьями Маркизом де Виллион и виконтом де Орзи провозгласил слуга в фиолетовой ливрее. Кевин впился глазами в жениха Фели, которого сразу узнал по тёмно-лиловому консолу, расшитому шёлком того же сукна. Лиловые и фиолетовые цвета графов де Рейзи. Юный граф был ладно скроен, как и консоль изящный сидящий на нём. Деритузы Заправленные в высокие чёрные сапоги, поднимавшиеся выше колен, тоже были выдержаны в фиолетовых тонах. Ансамбль дополнял бархатистый берет, сдвинутый набэк, того же цвета, что и камзол. Мне сказали, что у нас в гостях рыцарь, принявший участие в спасении моей невесты, сказал Альберт. Господа, извините, На хотел бы побеседовать с нашим гостем Тэт-атет. Учтиво обратился он к своим друзьям. Те, понимающе кивнув головами, и отошли в сторону, слившись с толпой. Надеюсь, вы не против, рыцарь Кевин, молодой граф подошёл к окну, около которого стояли рыцари. Нет? Сегодня все хотели переговорить с ним. Тэт-атет. Это держится в секрете, понизив голос, заговорил Альберт. Ну, вы наверняка уже в курсе, что Офелия опять пропала. Наверняка в курсе, не стал спорить юноша. Вы её ищете? Кевин пожал плечами, не зная, что ответить. Врать он не умел. Да говорить правду же не хуа Офелии не горел желанием. Ясно. Ищите. Слушайте, с лёгкой дрожью в голосе обратился юный граф к рыцарю. И если хоть какой-то след, намёк на него только скажите, у меня по другой столько войск. Я пока ищу, но мне докладывали, что у вас есть связи в криминальном мире. Нельзя ли через эти связи нащупать её след? У меня нет связей в криминальном мире, отрезал Кевин. Это ложь, придуманная врагами бездесущего. Приношу свои извинения. Лицо Альберта окаменело, утопающий хватается за соломинку. Я основывался на слухах, а они не всегда отражают истину. Тогда не смей вам мешать, отдыхайте. Разрешите откланяться, меня ждут друзья. Развлекайтесь, веселитесь. Встретимся на ужине. Как только раззасадованный граф от него отошёл, Кевин начал глазами искать Офелию и Люку. Без, к счастью, уже явился в окружении хихикающих дам. И юноша вздохнул с облегчением. Хотя бы отсюда неприятностей ждать не надо. Больше всего рыцарь боялся, что он умудрится затащить всех скопом в одну постель, если найдёт в замке какую-нибудь спальню. Офелия о чём-то щебетала с юной девицей в белоснежном бальном платье под благосклонным взглядом баронессы де Мерги. Элишан один на оставался на этом балу непрекаянным. Рядом с рыцарскими доспехами стоящими в простенке между окон. Однако нетужене непрекаянный на него явно нацелилась разбойная девица, которая только и ждала момента, когда рыцарь останется один. Проходя мимо, она словно случайно уронила платочек. Лукаво стрельнула глазками в сторону Гейвина и остановилась, делая вид, что любуется рыцарскими латами. Хотя юноша и не был искушён в таких делах, он понял, что от него ждут ответных действий. "Давай пристойно завяжите знакомство. Почему бы и нет?" Он был хорошо воспитан, а потому нагнулся, чтобы поднять недоуженный платочек, и подобщий возмущённый, злорадный, ехидный вздох всего зала, разгибаясь, запутался в женских юбках. К каким образом эта чертовка оказалась практически вплотную к нему, он не понял, но в том, что подстава всё же произошла, разобрался прекрасно. Как только увидел направляющихся к нему решительным шагом друзей Альберта Дерези, Вам, мне кажется, граф, что вы слишком фривольно обращаетесь с нашими дамами, гневно сказал один из них. то ли маркиз девильон, то ли викон де орси. Не будь этот инцидент заранее спланированной акцией. Возможно, юноша и попытался бы уладить дело миром, но тут в нём заиграла кровь. А, по-моему, ваши дамы просто обожают такое обращение, насмешливо сказал он. Попробуйте сами. Может, и вы будете иметь у них успех. Зал взорвался дружельными аплодисментами. Гости с любопытством наблюдали за развитием конфликта. Остроумный ответ рыцаря всем понравился, особенно дамам. Вы оскорбили меня, побогравел Забияка. Во-первых, с кем имею честь? Я Викон Дорзи. Это имя было хорошо известно в Басконе. Записной Дуалянд не проигравший пока ещё ни одной дуэли. Видать, успех так вскружил ему голову, что он решил бросить вызов рыцарю ордена Белого льва. Причём явно, почему-то на ущемление. Вообще-то оскорблённым чувствую себя я, удручённо вздохнул Кевин. Не люблю подстав. Согласно кодексу, я должен бросить вам перчатку. ели дать ей пощёчину. Но вот беда, нет её у меня при себе. «То есть как это из каких-то нет, услышал он весёлый голос Люки за спиной. Держи, шеф.